Кейн сидел на столе и усиленно тер глаза. Черные точки из зрачков сузились и почти исчезли в голубых глазах, не пропуская свет. Веки набухли, вздулись тяжелыми багровыми, неповоротливыми мешками. Кожа на щеках обвисла, а губы пересохли и потрескались. На широком с горбинкой носу выступили крупные капли пота. Вообще, все его лицо было измято и стерзано, как будто по нему долго били. В накинутом на плечи одеяле с чашкой горячего какао в руках Кейн больше всего напоминал бездомного с благотворительным ленчем под Рождество. «Как ты, братишка?» спросил заботливый Паркер. Как обычно, он успел первым сделать то, что собирались сделать все, и задал вопрос, который хотели задать все. Кейн устало щурился и отхлебывал из чашки. «Глупый вопрос. Ужасно. Просто ужасно. Как может чувствовать себя человек после этого? Наверное, как новорожденный. Очень холодно». Эш подошел к нему и подал новую чашку с горячим какао. Кейн с жадностью стал пить, и по его лицу было видно, что кипяток доставляет ему настоящее удовольствие. Рипли и Далла стояли рядом и переглядывались. Им не терпелось расспросить Кейна, и, наконец, они решили, что настал подходящий момент, и можно задать пострадавшему несколько вопросов. Первым подошел к столу Даллас. «Ты помнишь что-нибудь, что было с тобой на той планете?» «Нет. Если кто-нибудь расскажет мне о том, что со мной произошло, то я тому по возвращению сотню презентую. Ребята, я...» Он замер. Взгляд его остановился, мышцы на лице напряглись и на лбу появились глубокие морщины. Увидев его состояние, все замолчали и замерли. «Я э, помню что-то странное, что-то как в страшном сне. Я помню только, что что-то ужасное происходило с нашей мамой. Что со мной?» Кейн вдруг заговорил высоким, ломающимся голосом и начал беспокойно оглядываться. Где я сейчас? Вообще, где мы все? Все в порядке. Все в полном порядке. Мы на пути домой. Нас уже давно нет на той планете. О, -о, О. Кейн потряс головой. Нет, я больше не хочу туда. Большие капли пота выступили на его лбу. Было видно, что воспоминания, оставшиеся у него, были не из приятных. Подошел Эш с очередной чашкой. Ты еще не оттаял? — Спасибо, Эш, это то, что мне сейчас нужно. — И все же, не унималась Рипли, если можешь, напрягись, вспомни, что там было. — Ну, я же говорю тебе, мы идем этими жуткими коридорами, ну, Даллас, Ламберт и я, идем, а потом что-то как во сне, какой-то ужас творится с мамой, непонятно «Как вы все остались живы? Здесь все сломалось, это просто невообразимо!» «Так ты говоришь, с мамой что-то произошло?» «Нет, боже, я же сказал, что все было как во сне, вы все!» «Ну что ты к человеку пристала?» – вмешался в разговор Паркер. Он подошел к Кейну, обнял его за плечи и встряхнул. «У человека еще мозги не оттаяли!» «А ты его вопросами мучаешь!» Он погрозил Рипли толстым черным пальцем и обернулся к Далосу. «Кэп, после всего этого надо перекусить. Может, устроим вечеринку?» «Устроим!» далас кивнул. «Но, по-моему, ты уже приступил к подкреплению своих сил». «Ну...» Паркер опустил глаза и спрятал за спину пакетик с какой-то едой. Мой растущий молодой организм постоянно требует подпитки. Я с этим ничего не могу поделать. Вот уж сколько лет жду, когда он у тебя вырастет, съязвил Брэд. Между прочим, нам по такому случаю полагается царский обед. Даю добро, будем праздновать. Резюмировал Даллас. Как ты, Кейн? Я не против. Даже наоборот. Я чертовски проголодался в желудке, как в пустом бочонке. «Отлично! Отлично, дружок!» – заревел Паркер. «Пошли! Нечего тебе здесь делать! С остальным начальство разберется и без нас!» Все галдя направились в кают-компанию, считая своим долгом непременно похлопать по плечу шатающегося Кейна и сказать ему что-нибудь ободряющее. В переходнике Рипли задержала Далласа, поймав его за рукав комбинезона. Ну, что ты скажешь? Ну что? Ничего не скажу. Радость от того, что все кончилось благополучно, переполняла его, и он не хотел разговаривать с мрачно настроенной Рипли. Подожди, ты обратил на него внимание? На кого? На Кейна? Конечно, он на... Нет, на Эша. А что Эш? Он ни на что не реагирует. То есть... У него каменное выражение лица, никаких эмоций, улыбается только ртом, а глаза холодные, бегают, но ничего не выражают. Это не показатель. Он все время торчит в лаборатории. Тоже человек не выспался, как ты и я, а может и побольше нашего. Не забудь, он все это время не отходил от Кейна. Не отходил-то он не отходил. А это он сканировал Кейна после того, как эта тварь отклеилась от него. Нет. А почему? Слушай, пойди и спроси его об этом сама. Только после обеда. Не порт людям аппетит. Я могу сказать тебе только одно. Выглядит, Кейн, вполне прилично. Да, но он ничего не помнит. Слушай! Даллас скрипнул зубами и с размаху ударил кулаком по переборке. Рипли, если бы тебе на лицо присосалось что-то подобное, то интересно знать, как бы ты реагировала. Тут забудешь, что хочешь. Даже собственное имя так что, по-моему, он еще хорошо отделался. Нет, далас все это очень странно. Да с чего ты взяла? Он помнит только высадку на планету и все, а потом только какие-то галлюциногенные видения. Мне кажется... Нет, я уверена, что эта тварь стерла у Кейна память. Послушай, брось все это, это ерунда, бред. Потом... Ну дай парню прийти в себя, сначала это тварь, потом кома, анабиоз, и ты хочешь, чтобы он что-то помнил? Ему нужен отдых и серьезная реабилитационная терапия. Я говорю это как специалист. Ему нужно отдохнуть, да и нам всем тоже не помешает. Пошли к ребятам, вот увидишь, он сейчас поест, и ему станет намного легче. Да, наверное, но мне что-то неспокойно. «Я не чувствую, что мы все в безопасности», — Рипли встряхнула головой. «А может, ты прав? Надо отдохнуть, расслабиться». «Ладно, пойдем».